«Но ведь есть предписание», — заикнулась была Тамара, «а хоть бы и десять, что ж такое? Как даются предписания, так и отменяются». «Нет, вы вот что», — остановился он перед нею, подняв указательный перст кверху. «Вы, прежде чем что, благодетельницу за бока, госпожу Миропольцеву, понимаете?» «Да в чем же она-то тут поможет в недоумении», — спросила Тамара. «Всем, как есть всем, одно ее слово и кончено, и никаких более разговоров. Телеграфируете ей сейчас же или нет?» Телеграмма денег стоит больно дорого. Пишите лучше письмо, сейчас же, немедленно, и выскажите все откровенно, церемониться с этим скотом больше нечего. Все как есть, понимаете, как он приставал к вам, слюнявец таки чего добивался, все. Садитесь и пишите, а я уж сам отправлю, только на сей раз не через управу, а то догадаются. Тамара возразила, что во всяком случае письмо до Петербурга раньше 3-4 суток не дойдет, а через три дня ей все-таки ехать надобно. И ни под каким видом и думать не смейте. В крайнем случае пошлите им рапорт. Заболев, мол, всего числа, ранней недели выехать не могу. Вот и кончено. Пришлют врача свидетельствовать. Ну и пускай. У них ведь все это на канцелярских формальностях. Пока там в доклад, пока от предписания врачу. Пока что, да пока врач соберется еще приехать. А неделя-то вся и прошла. А в неделе-то уж, наверное, чего-нибудь дождемся. Тамара исполнила все, как советовал ей отец Никандер. Тем более, что и отец Макарий вполне разделял на этот раз его мнение. Письмо к госпоже Миропольцевой было написано, рапорт тоже, и не только написан, но и препровожден волосное правление для отправки в управу, а отец Никандер тем часом запряг с работником пару своих поповских соврасок и сам отвез письмо в ближайшую почтовую контору, где и сдал его заказным, чтоб уж повернее было. На шестой день после этого Соцкий принес от Волосного Тамаре бумагу из уездной земской управы, где в отмену прежнего распоряжения училищного совета ей предлагалось оставаться в Горелове, и если школьное здание с его имуществом сдано уже ею по инвентарю местному старости, то принять от него школу вновь в свое заведование, по инвентарю же и о последующем донести. «А что, не моя правда вышла?» – торжествовал, потирая руки и радовался отец Никандер. «Воскресенье уж так и быть, благодарственной отпоем вам. Айда благодетельница, айда молодец, хоть и дурында, а молодец исполать ей. Отстояла таки, не дала в обиду». Впоследствии Тамара узнала от господина Семиокова, что доказательство совершенно неожиданно получила от Агрипины Петровны телеграмму, которая произвела тогда по всей управе большую сенсацию, хотя и состояла всего-то из пяти слов. «Прошу оставить учительницу Бен Давид в Горелове и только». «У вас, однако, большая поддержка», — там значительно заметил ей при этом господин Семеоков, не то завистливым, не то заискивающим тоном. «Что, батенька, гриб скушали?» «Приветствовали потом управские друзья Алайзия Марковича при первом же приезде его в Бабьёганск. Ведь советовал вам тогда доказательств не делать этого, так нет, не послушались. Ну вот и с носом». «Да я-то что же?» — оправдывался с видом совершенной невинности агрономский. «Я-то при чем же тут?» «Ну да, толкуйте, кому же оно, кроме вас, зудело?» «Вот, господа, и всегда-то вы так», — вкорял он при этом их же самих. «Другие делают, а на меня валят. А я тут виноват столько же, как китайский император. Разве я смещал ее? Совет, а не я. Советом решено было по большинству-с. А мне она ровно что наплевать, я и думать позабыл о ней. Стану я унижаться до какой-то там девчонки, скажите, пожалуйста. Стыдились бы вы и думать, а не то, что высказывать мне в глаза такие несообразности. Ну-ну, дружище». «Уж вы никак обижаться начинаете. Пойдем-ка лучше дербанем по маленькой, да в винтик». На том все это дело и кончилось. Агрономский совсем перестал посещать школу, кроме как в самых экстренных и необходимых случаях, вроде встречи проезжавшего на ревизию губернатора, который пожелал посетить мимоездом Гореловскую школу, или вроде экзамена на льготу по воинской повинности. С Тамарой он уже не разговаривал и даже перестал ей кланяться, а если встретиться, бывало, на улице – то отвернется или еще заранее перейдет на другую сторону.